Обернувшись на ходу Абдуллах кинул Маузер, раз за разом трижды выстрелил в Сухова, но тот чую успел откатиться за бак. На берегу Абдулла выставил ещё один заслон из легко раненных и не умеющих плавать. Одной половине заслона он приказал вести огонь по переползающим под огнём к берегу Сухову и Саиду, другой обстреливать судно. не давая поднимать голову Ерещагину. Абдулла снова глянул в сторону баков и вдруг увидел всадников, удирающих с поля боя. Это была вторая пара его наёмников, которым он приказал блокировать Саида. Поняв, что их ждёт неминуемая гибель, они вскочили на коней и помчались в пустыню. Абдулла глазами указал на них Махмуду. Тот Аскалев зубу наклонил голову. Это значило, что каждый из сбежавших будет обязательно разыскан и убит. Наёмник, получивший по договору плату за свою жизнь, лишался права до срока распоряжаться ею самовольно. Абдулла перезарядил Маузер. Сбросил с себя на песок френч, оставшись в белоснежной тонкого полотна офицерской рубашке. Он всегда возил с собой эти рубашки дюжинами. Засунув маузер поглубже за пояс своих замшевых штанов, Абдулла подал команду к штурму и первым бросился в море. Настасья, подбежав в лодке, с трудом столкнула её в воду и отчаянно гребя поплыла к баркасу. Не понимая, что делать, не зная, как помочь мужу, она упорно гребла и гребла, беспрестанно оборачиваясь и повторяя сквозь слёзы: "Паша, Паша!" Пули зачмокали о воду вокруг головы Абдулы, когда он покрыл примерно половину расстояния до баркаса. Абдулла оглянулся на берег. Там, уже недалеко от воды, Зарылись в песок Саид и Сухов, тщательно прицеливаясь, вели огонь из карабинов, подобранных возле убитых. Они уже вывели из строя почти весь береговой заслон и теперь занялись плывущими к баркасу. Набрав воздуха в грудь, Абдула долго плыл под водой, а когда он вынурнул, Вуле, казалось, поджидавшая его, пропела прямо над ухом. Но это было всегда с ним в минуты крайней опасности, когда он возвращалась хладнокровия. Даркас уже рядом, люди у него ещё есть, хотя плывущих вокруг голов стало заметно меньше. Те двое на берегу зря времени не теряли. Абдулла ещё раз глянул назад и снова нырнул. В глазах его остались берег, стелющийся дым от горящей цистерны. тела убитых на песке, мечущиеся по берегу у лошади, их лошади. И тогда вынырнув в очередной раз, Абдулла громко закричал завья своего любимца: "Шах ди, шах ди!" Конь Абдул, как бы споткнувшись, остановился, передёрнул ушами, вытянул голову к воде, потом сделал неуверенный шаг. "Шах ди!" ещё раз крикнул Абдулла, и конь бросился в воду. поплыл на голос хозяина. Остальные лошади на берегу начали останавливаться, поворачивать головы в сторону плывущего коня, и вдруг разом, как по команде, сбившись в табун, тоже двинулись в воду. Абдалла нырнул и держался под водой, пока перед глазами не поплыли красные круги. Когда он вынырнул, лошадиные головы и крупы были уже близко. хорошая защита и прикрытие от пуль. Ну, Абдула, ну молодец! крикнул Сухов, лежащему слева, шагом в десяти от него Саиду. Я-то думал, он с конем прощается. Головы плывущих затерялись среди лошадиных. Коней жалко, откликнулся Саид, выбирая очередную цель. Только трем нокерам и самому Абдуле удалось. в забраться на баркас. Одних перестрелял Верещагин, других с берега топили сухов и Саид меткими одиночными выстрелами. Петрое вместе с Абдулой засели на носу баркаса, за ящиком с оружием и боеприпасами. Верещагин, переместившись на корму, снова лежал за одним из валявшихся на палубе теков и стрелял оттуда. не давая людям Абдулы спуститься в люк и запустить двигатель. Тогда Абдулла приказал поднять парус. Махмуд, парус! Двое юнтеров в главе с Махмудом бросились исполнять приказание. Одного из юнтеров тотчас же пристрелил Вирещагин. Второму вместе с Махмудом удалось поднять парус, но это тоже стоило им жизни. Вирещагин стрелять умел. Теперь на баркасе в живых осталось лишь два человека: Абдулла и Перещагин. Оба были ранены. Перещагин в руку и плечо, Абдулла в бок. Пуля сухово задела его в тот момент, когда он перелезал через борт. Рана, не беспокоившая Абдуллу поначалу, теперь причиняла страдания. Кровь лилась, не останавливаясь, и уже окрасила его белую рубаху. растекалася от пояса до плеча. Абдулла тяжело дышал.